Глава 7. Сретенье во храме. Богоприимец Симеон. Гнев Ирода. Бегство в Египет. В то время, когда Пресвятая Дева прибыла в храм для исполнения всего, что следовало по закону очищения и искупления первородного, пришел сюда и убеленный сединами старец Симеон, как бы представлявший в лице своем Ветхий Завет, столь пламенно ожидавший пришествие Мессии. Кем он был, точно неизвестно, но по преданию он являлся одним из ученейших людей своего времени, переводил священные книги с еврейского языка на греческий, переводя книгу пророка Исаи, остановился на месте... «Все дева в очреве примет». Задумался и хотел поправить это место. Но явился ангел Господень, запретил исправлять и сказал, что он, Симеон, не умрет, пока сам не увидит исполнение этих слов. Поэтому этому преданию праведному Симеону было тогда более трехсот лет. Теперь, приблизившись к благодатной, Симеон взял из рук ее новорожденного и в священном восторге воскликнул «Ныне отпущаешь и раба твоего владыка по глаголу твоему с миром». Он видел того, кого желали видеть патриархи и цари, видел не образ не отблеск, а само спасение Божие. Возвращая младенца в руки матери, он благословил ее Иосифа и, провидя силою всеозаряющего Духа Божия будущее, предрек. «Сей лежит, сей нападение и на восстание многим в Израиле, и в знамение пререкаемо, и тебе же самой душу пройдет оружие, якода откроются от многих сердец помышления. Чтобы вернее исполнить свой тайный замысел убийства новорожденного Мессии, Ирод издает повеление «Истребить в Вифлееме его окрестностях» всех младенцев мужского пола, начиная с двух лет и ниже. В это же время Ирод вспомнил о сыне священника Захарии. «Уж не этот ли младенец будет царем иудейским?» и послал нарочных убийц в дом Захарии. Захария в это время нес череду своего служения в храме Иерусалимском. В Иуте Дома оставалась одна праведная Елисавета со своим сыном. Узнав обо всем, Елисавета бежала в соседние пустынные горы и со слезами молилась Господу. С горы она увидела толпу приближающихся воинов. Скрыться от них не было никакой возможности, Поэтому, подбежав к отвесной скале, Елисавета воскликнула из глубины страдающего сердца. «Гора Божия! Прими, Матерь, Сыном!» Скала чудным образом раскрылась, впустила ее и замкнулась над нею следом. Тогда преследователи приступили к Захарии. «Скажи, где скрыл ты сына своего?» «Я теперь служу Господу Богу Израилеву, и не знаю, где сын мой», — ответил он. В это время Захария был не один в храме. Его окружали священники, книжники, фарисеи, И все они питали глубокую ненависть к Захарии за то, что когда Пресвятая Дева в сороковой день порождения Спасителя пришла в этот храм для очищения, Захария поставил ее на месте, предназначенном для девиц, и где не дозволялась стоять замужним. По своей всемогущей воле Бог может устроить так, «Чтобы и дева рождала, и родившая осталась девою», — ответил возмущенный Захария. Это возбудило во всех иудеях, окружавших Захарию, глубокую ненависть. И Захария был убит прямо в храме, и кровь его, как камень, затвердела на мраморном помосте между храмом и жертвенником». Вечное осуждение убийц. Спавшись, праведная Елисавета, сокрытая Богом, нашла приют вместе со своим сыном в удобной горной пещере. Внизу этой пещеры струился источник прохладной воды, а вверху росло густое, покрытое плодами, финиковое дерево. Но недолго наслаждался младенец Иоанн нежной заботой матери. Елисавета скончалась через 40 дней после мучительной смерти Захарии. Таким образом, суждено было святому Иоанну с раннего детства остаться сиротою в этом мире. Но Господь повелел своему ангелу питать и хранить сироту младенца в пустынной пещере. Он ни земли не обрабатывал, ни браст не рассекал, ни хлеба не сеял в поте лица, но стол имел готовый, одежду находил скорее, чем пищу, а о жилище еще менее заботился, нежели об одежде. Он, нося плоть, вел какую-то ангельскую жизнь, пишет святитель Иоанн Златоуст, Об Иоанне Крестителе По приказу Ирода В Вифлееме и его окрестностях Было уничтожено 14 тысяч невинных младенцев Это страшное избиение Было одним из знаменательных событий Сопровождавших рождение Спасителя Он начал страдать поначалу страданиями Ради него избиенных А сами младенцы, крещенные не водою, а кровью, явились в преддверии христианской церкви предтечами тех мучеников, которые своею кровью осветили оскверненную землю, чтобы она сделалась достойную к восприятию божественного учения. Но и великая власть,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 Каким путем добралось в Египет святое семейство? неизвестно. Есть предположение, что праведную читу с Богом младенцем сопровождал старший сын Иосифа Иаков. Предание говорит, что в одном месте святое семейство окружили разбойники, хотели отнять осла и все бедные пожитки путешественников. Но один из разбойников, глянув на младенца Иисуса, сказал, «Если бы Бог принял на Себя тело человеческое, то не был бы красивее этого малютки. И не допустился товарищей, особенно одного, который настаивал на грабеже и хотел сделать что-либо плохое путникам. Этот отрок воздаст тебе воздаянием». Благодарно ответила ему Мария. Якобы это был тот самый разбойник, который потом, будучи распят по правую сторону Спасителя, услышал от него благодатное обетование. дней со мною будешь в раи!» Достигнув Египта, путники остановились на отдых близ селения Материе под деревом а Иосиф отправился в селение в поисках помещения. Густые ветви дерева осенили уставших путников. Дерево само наклонилось над ними, защищая от палящих лучей солнца. Оно так и осталось в этом наклоненном состоянии. Листья этого дерева стали обладать целебной силой. Под деревом пробился источник чистой пресной воды, хотя все родники и колодцы в этой местности имели солоноватый вкус. Иосифу удалось найти дом, в котором и поселились они на короткое время. Далее, по сведениям церковных источников, путники пробирались до Гермополиса, лежавшего в пределах Верхнего Египта. Места, связанные с пребыванием святого семейства в Египте, охраняются и почитаются до сих пор. В Старом Каире, например, египетские христиане по традиции указывают на одну пещеру, где останавливалось и жило святое семейство. В одном бедном вертепе есть углубление в стене, где Пресвятая Дева покоила Божественного младенца. Место это называется Колыбель Иисуса. Сама же, преблагословенная, почивала на каменном ложе смежным с этим углублением. По правую сторону от колыбели, за небольшой стенкой, помещена купель для плечистого отрачати. Стены вертепа не более трех сажен в длину. Предание говорит, что прибытие Иисуса Христа в Египет ознаменовалось падением идолов во всей стране. «Идоли, Бо Спаси наш, не терпящий Твоей окрепости, подоша», провозглашает церковь в обоих акафистах, Спасителю и Божией Матери. Но время все стирает с лица земли. Многих мест, напоминающих пребывание Спасителя в Египте, ни церковные историки, ни местные предания уже не представляют. Нет уже давно и останков сокрушенных идолов, не осталось следов и от знаменитых капищ. Многие места залиты водой Нила или служат пастбищем для скота. Но божественный младенец, посетивший землю египетскую, Не забыл это место своего кратковременного пребывания, и за скромный и темный вертеп осиял всю страну светом божественного учения. Точные сроки пребывания святых странников в Египте неизвестны. По одним данным, 2-3 года, по другим, пять-семь лет. Точно известно только, что они жили там до ужасной и отвратительной смерти Ирода, заживо изъеденного червями. В это время ангел явился во сне Иосифу и сказал, «Встань, возьми младенца и матерь его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Обратный путь святого семейства по палестинскому преданию пролегал через долину Аскалонскую, памятную единоборством Давида с Голиафом. Далее дорога, не доходя до Иуты, шла в долину гигантов. За эту последнюю долину был уже недалеко Иерусалим. Не доходя до него, Путники заночевали. Здесь находится горный ключ прекрасной чистой воды. Во время ночлега было новое вразумление Иосифа от Бога, чтобы он не оставался в Иудее, а шел в пределы Галилейские и поселился в Назарете. Пребывание Иисуса Христа в Египте можно назвать предварительной проповедью о новом и благодатном царстве его. Это пребывание подготовило страну для успешного восприятия Евангелия. Ранее наполненная идолами, земля эта впоследствии соделалась убежищем подвижников христианского благочестия и воспитала в своих пустынях сон светильников, разогнавших тьму идолопоклонников. «Не так блистает небо множеством и разнообразием звезд, как блистают египетские пустыни сонмами равно ангельных человеков», писал впоследствии святитель Иоанн Златоуст.